Глава тринадцатая. «Что случилось?» — спросил я, нахмурившись. Взгляд Мамаева вдруг сделался испуганным, он отвел глаза. «Пожалуйста, пойдем, это срочно», — ответил он так, будто больше не нашел, что ответить. Это было крайне подозрительно. Куда? «В туалет. Только надо, чтоб тихо». Он вдруг замолчал на мгновение, потом добавил. «Если кто узнает, что у меня там случилось, засмеют». Только одного тебя мне не стыдно попросить помочь. Теперь мне все это было не просто подозрительно, а крайне подозрительно. Тем не менее, по испуганному взгляду Мамаева понял я, что парень действительно попал в какую-то беду, да только совсем не ту, что он пытается мне представить сейчас. Я медленно поднялся. — Ну, пойдем, — сказал я тихо. Мамаев не ответил, только покивал. Вместе мы отправились по темной казарме к коридору, где у входа в расположение стоял дневальный. «Подожди секунду!» — остановил я Мамаева, когда мы поравнялись с местом, где спал Вася Уткин. Мамаев обернулся, глянул на меня удивленно. Я опустился к Уткину, аккуратно потрепал его за плечо. «Вася!» — позвал я. «Вася, проснись!» Мамаев аж побледнел. Лицо его в темноте сделалось белее белого. В тусклом свете уличных фонарей, пробивавшемся сквозь окошки, видно было, как у Феди заблестел опыт испарины. — Ты чего делаешь, Саша? — испугался он. — Вася. Проигнорировав Мамаева, я продолжал будить Ваську Уткина. Тот заворочился, закряхтел, словно медведь, и обернулся ко мне с сонным лицом. — О, чего? Что такое? — сонным хриплым голосом спросил Вася. Мамаев, наблюдая за этим, громко сглотнул загустевшую слюну. — Вставать надо? — вдруг спросил Уткин. — Случилось чего? — Нет, Вась, лежи, — ответил я. Потом я расстегнул ремешок часов, с которыми не расставался, сунул их Уткину под подушку да поглубже. — Посторожи, будь другом. — Чего? Часы, что ли? — сквозь сон спросил Уткин. — Да. — Нет проблем. Он зевнул и в полосне добавил. — Будут целости и сохранности. «Спасибо, а теперь спи». «Есть. Спать». Пробурчал Вася и снова стал ворочиться, переворачиваясь на другой бок. Я встал. «Ну вот, теперь пойдем». На миг мне показалось, что Мамаев что-то мне ответит. Он даже рот открыл, однако промолчал. Молча же пошли мы с ним в коридор. Из небольшого коридора можно было попасть в остальные помещения казармы. Например, оружейная комната для чистки оружия и бытовка расположились слева, Ленинская комната, туалет и прочее справа. Сонный Дневальный стоял на своей тумбе. Когда мы вышли в коридор, он немедленно уставился на меня, и мы встретились взглядами. Однако Дневальный тут же спрятал свои глаза и ничего не сказал. Мы с Мамаевым пошли по коротенькому коридорчику и завернули направо к уборной. Там я остановил Федю. Глянул на него очень строгим офицерским взглядом. — Признавайся, Федя, чего случилось? — Это бодрых заставил тебя меня выманивать? А просто перекосил от страха. Он словно бы окоченел и отступил на шаг, спиной вжался в стену. — Говори правду, — нажал я. — Сколько их? Сколько человек ждут меня в туалете? Глазки федя вдруг заблестели, он быстро-быстро заморгал. — Не переживай, Федя, — смягчился я. — Говори, я ничего тебе не сделаю. — Прости, Саша, — скривился Мамаев так, будто сейчас заплачет. Они меня заставили. Говорили, изобьют, если тебя не приведу. — Сколько? — Трое, — выдохнул Мамаев тяжело. — Да. — Это слишком далеко зашло. Надо решать все здесь и сейчас. Показать бодрых, что со мной связываться нельзя, тем более если будет серьезная потасовка. Бодрых от этого проиграет сильнее, чем я. — Будь здесь, — сказал я и пошел к туалету сам. — Нет, нет. — Нет. Тут же запротестовал Мамаев, схватив меня за предплечье. Если я не приду, если они поймут, что я проболтался, жизни мне тут уже не будет. Мне так и сказали, вешайся. Я хмыкнул. Они всем так говорят. Не бойся. Я, я пойду с тобой. Покачал головой Мамаев. Не пойдет. Если закрутится, мне будет не до того, чтобы за тебя заступаться. Мамаев нахмурился. взгляд его на миг отекклеел от задумчивости не надо за меня заступаться сказала неожиданно решительным погрубевшим голосом я я сам тебе достанется и пусть. я же получается как предатель я же теперь в глаза тебе не смогу посмотреть Федор, — я вздохнул если начнется драка это всплывет наружу для всех нас будут последствия вплоть до ареста ты собираешься в этом участвовать да ответил он сглотнув ком я улыбнулся растешь ладно идем но знай сейчас ты отвечаешь за себя сам чтобы не случилось понял понял кивнул мамаев, мы пошли в уборную мамаев трясся от страха словно цуцик трясся и боялся просто чуть не падал в обморок от страха. я видел это по его глазам по его движениям, тем не менее солдат, которого считали мягкотелым мамсиком Шел почти на гарантированную драку, переламывая себя через колено. Вдруг ощутил я, что испытываю хоть и небольшую, но гордость за Мамаева. Походила она на ту, которая бывает у командира за своих ребят, отлично исполнивших боевую задачу. А для Мамаева же пересилить свой робкий характер по-настоящему боевая задача. И пока что он справлялся. «Так-так», — проговорил Гришка бодрых, — когда мы с Федей вошли в уборную. Он со вторым сержантом ждали нас там пока что вдвоем. Оба были в галифе и майках, а еще при кирзачах. Второго сержанта звали вроде Серегой, а вот третьим оказался кругломордый Сеня по фамилии Лопин, тот самый, чьих дружков я раскидал на станции по пути в Московский. Он появился со спины и захлопнул за нами дверь, стал на входе. — Ты, Мамаев, молодец! — нахально хмыкнул Бодрых. — Приказание выполнил как надо, теперь свободен. — Лопин, двери ему открой. Бодрых, видать, ожидал, что Федя тут же исчезнет за дверью, и очень удивился, когда он остался со мной. Это было видно по удивленному лицу сержанта, еще потому, как он вопросительно приподнял бровь. — Я сказал, свободен! — повторил сержант с наездом. — Я останусь! — заикнулся Мамаев. «Чего? Я останусь!» — Бодрых засопел. «Ну, тебе же хуже, Мамаев!» Бодрых бросил тяжелый взгляд на мое левое запястье. «Спрятал часы, значит?» «Спрятал». Холодным тоном сказал я. «Очень плохо, Селихов. Мог бы просто отдать. Легче бы отделался». «Ты, Гриша, легко уже не отделаешься», — ответил я. Второй сержант Сережа, невысокий, но плотный, широкоплечий, прыснул. Бодрых рассмеялся, ощерив не очень ровные зубы. — Какой смелый! Ты глянь на него. Один против троих стоишь. И эта тряпка тебе никак не поможет. С этими словами Бодрых кивнул на Мамаева. Федя глянул на меня беспокойно, но, увидев уверенность в моих глазах, тоже стал держаться посмелее. — Бодрых! — начал я. — Значит, давай сделаем так. Если не хочешь отхватить по шее, мы просто расходимся, и все. Ты уводишь своих ребят, и мы с Мамаевым тоже спокойно идем спать. Для твоего же блага. Бодрых рассмеялся теперь прямо в голос. Рассмеялся и сержант Сережа. Даже уже шуганный мной когда-то кругломордой Сеня расплылся в робкой улыбке, а потом и вовсе мерзковато захихикал. «Ты чё, запах? Гонишь, что ли?» — выдал бодрых. «Ты мне, блядь, должен! Не хрен грабли свои раскидывать, где не надо. Часы мне разбил. Два года ходили как надо и на тебе. Ты и твой дружок Уткин, мне их угробили на марш-броске. Теперь по справедливости ты мне отдашь свои. Но сначала надо тебя уму-разуму поучить, чтоб не был такой дерзкий». «Ну, нет так нет», — пожал я плечами. Второй раз я предупреждать не буду». «Ты себя видел, предупреждальщик?» — ехидно захохотал бодрых, потом вдруг крикнул. «Сеня!» Внезапно Лопин схватил меня со спины, сцепил на груди руки в замок. Мамаев испуганно отшатнулся, оба сержанта кинулись меня бить. Я не растерялся. Резко подался вперед, оперся о колено и использовал инерцию тела самого Сени, чтобы перекинуть его через себя. Кругломордой, со смачным хлопком бухнулся на кафель туалета и тут же получил от меня удар в солнышко. Сеня захрипел, раскашлялся, корчась на полу. Не успел я встать, как сержанты налетели на меня парой. Бодрых был легким и щуплым, а вот второй, Сережа, оказался сильным малым. Я почувствовал груз его массивного тела, когда сержант навалился на меня, чтобы сбить с ног на пол. Внезапно вес этот тут же куда-то делся. Когда я поднял голову, увидел, как Мамаев, вцепившись Сереже в одежду, оттягивает его в сторону. «Красово!» — пронеслось у меня в голове, а потом я принялся вставать вместе с повисшим на мне бодрых. Когда поднялся, бодрых повис у меня на спине. В этот самый момент Сергей кинул Мамаева через бедро, и тот хлопнулся о пол не менее смачный, чем Семен. Приподнялся на локти с глухим стоном, видать, отбил хребет. Ну и я не мешкал. Просто бросился спиной на стену, приложив о нее бодрых. Вместе мы хлопнулись, а выложенную на ней плитку сползли под стену. Бодрых за спиной хрипло и громко вздохнул, пытаясь вернуть в грудь весь выбитый оттуда воздух. Едва успел я вскочить, как Сергей был тут, как тут. Он врезал мне в душу так, что, казалось, задрожали ребра. Я снова приложился спиной о стену, но устоял — При этом, видать, наступил на бодрых. Я почувствовал под ногой что-то мягкое, а бодрых в этот момент пискнул от боли. Борясь с собственным дыханием, я схватил руку Сережи, когда он попытался ударить меня в грудь второй раз. Привычным движением я заломил ее сержанту за спину, пнул того под колено. Сережа аж на землю осел. Тогда я толкнул его вперед, и он растянулся на полу. Я оказался сверху и надавил ему коленом между лопаток. «Пусти! Пусти, сука!» — Зарол он, а потом вдруг вскрикнул от боли. Это я выкрутил Сергея запястье. Потом схватил указательный палец. «Я сейчас буду тебе пальцы по одному выламывать», — сказал я злобно. «Если не успокоишься...» «Иди к чертовой матери!» — огрызнулся Сергей и снова застонал, когда я стал выгибать ему указательный... «Стой! Стой! Ладно, не надо!» Я глянул шалевшего от всего происходящего бодрых... Тот так и сидел под стенкой, уставившись на меня дурными глазами. «Ты... ты кто, мне такой?» Изумленно простонал он, валявшийся до этого на полу. Сеня уже отполз к двери. Он торопливо поднялся и тут же пулей выскочил из туалета, оставив дверь нараспашку. «Успокоился, сука!» Проигнорировав слова бодрых зло, сказал я Сергею. «Да, да, только отпусти!» «Взбрыкнешь, зубы повыбиваю!» «Не надо, я не... ничего...» Торопливо залепетал сержант, чувствуя, как неудачно выгибается его палец. Я отпустил, встал. Сергей медленно поднялся на четвереньки, глянул на бодрых, а потом быстро убежал вслед за Сеней Лопиным. «А ты чего расселся? Козлина!» Глянул я на бодрых. Тот неуклюже встал, поковылял прочь, бросил на меня перепуганный взгляд, а потом быстро исчез в дверном проеме. «Ты как?» — спросил я, поднимая Мамаева с пола. Тот с трудом встал за охол держась за спину и потому тут же опустился на плитку подожди хватай ртом воздух пролепетал он сейчас сейчас болит с этими словами федя отлез и сел припав спиной к стене я устало опустился рядом глянул на оставленную нараспашку дверь надо идти они ж сейчас еще кого нибудь позовут проговорил мамаев испуганно не позовут В казарме нет старослужащих, новички одни видал. Они даже Сеню подговорили влезть в наши разборки. — А как же другие сержанты? — Кажется мне, что другие бодрых не очень жалуют. Мамаев откинул голову, прислонился к плитке затылком, а потом истерически рассмеялся. — Первый раз, — выдохнул он. — Чего первый раз? — Первый раз в жизни дерусь. — Ну что ж, с почином, — улыбнулся я. Федор снова рассмеялся, покачал головой, но тут же скривился от боли. «Никогда подумать не мог, что буду с кем-то драться. Всю жизнь я и мухи не обидел. Мама с детства твердила, драться нехорошо, нельзя». «Драться нехорошо», — согласился я, — «но иногда приходится». «Это уж точно», — разулыбался Мамаев. Потом улыбка медленно сошла с его губ, и Федя затих, посерьезнел. «Прости, Саша», — вдруг заговорил он, — «прости, что я тебя вот так предал». Ты за меня с самого первого дня, а я... Я промолчал, глядя себе под ноги. — Прости, — продолжал Мамаев. Испугался я. Думал, что станут они меня бить, если не соглашусь. Они стали бы. Мамаев снова затих, помолчал пару мгновений, потом заговорил. — Мне сейчас кажется, что я уже никогда в жизни драки не побоюсь. Будто бы что-то в мозгу щелкнуло. — Ты себя переборол, Федя. Молодец. На службе так еще не раз придется, и не два. К такому надо привыкнуть. Перебарывать себя? Да. Я постараюсь. Мамаев глянул на меня. Лицо его будто бы ожесточилось. Показалось мне, что детских черт на нем поубавилось. Стало оно серьезнее и даже немножко грубее, решительнее. Глаза же его показывали совсем иные чувства. Это было искреннее восхищение, с которым он на меня смотрел. Я бы хотел быть таким, как ты и Саша. — отвернулся Мамаев вдруг. — Смелым, сильным, несгибаемым, чтобы в любой беде головы не терять. — Ох, Федя, — подумалось мне, — знал бы ты, сколько солону придется хлебнуть, чтобы приобрести такое же отношение к жизни. Мало кому я пожелаю пройти через то, через что прошел я, тебе тоже не желаю. — Служба тебя многому научат, — сказал я. — Вон, смотри, в армии только второй день, а ты уже сержантов бьешь. Че ж будет на второй неделе? — Побью какого-нибудь капитана, — рассмеялся Мамаев. — Боже упаси! По-доброму хмыкнул я. Еще с полминуты посидели мы молча. Я хлопнул себя по колену, принялся подниматься. — Ну, Влады, пойдем спать. Дневального бодрых, видать, подговорил, напугал, как тебя. Но если прапор сейчас проснется, начнется у нас свистопляска. — Ну да, надо. — нахмурил брови Мамаев. Не хотелось бы попасться. Он тоже с трудом встал, покривился от боли в спине. — Зараза! — Больно приложили. Ничего пройдет. — Кстати, Саша, м? а ты где так драться научился? — спросил с интересом Федя. — Я не раз видал, как пацаны в школе дрались. На миг Мамаев замолчал и смутился. Показалось мне, что вспомнил он, как в школе его задирали какие-нибудь хулиганы, ответить он боялся. Теперь, видимо, ему самому стало за себя стыдно, что не решался он дать сдачи. — В общем, дрались они не так, как ты. Вообще, а бы как? Как выходило? А ты прям так этих троих приложил, будто понимал, как это правильно делать надо, будто... Мамаев заглянул мне в глаза и продолжил. — Будто ты специально этому учился. Я улыбнулся, потом слукавил. «Карате». «Карате — Каратэ. — Каратэ? — приподнял брови Мамаев. — Ага. — Слушай. а мне ты можешь какие нибудь показать пару приемов научи меня драться так же у нас будут занятия по рукопашному бою федя там тебя и научат а прям как ты научат драться нет прям как я не научат подумалось меня потому что война была моим учителем пусть в афгане рукопашные схватки были редкостью но десантникам все же не раз и не два приходилось в них вступать И наши, и духи часто избегали рукопашной, полагались на стрелковое да артиллерию, которая была под рукой. Но когда ты в воздушном десанте скачешь по горам и тесным ущельям, всякое бывает. Иногда приходится сойтись с врагом, как это можно выразиться, перефразировав старую фразу на длину штык-ножа. Пусть рукопашные и были редкостью, а боец иной раз мог всю войну пройти, ни разу в такой не поучаствовать. но если и были то отличались они особой жестокостью что мы духов что они нас шурави все рвали друг друга чуть не зубами рвали чтобы выжить в рукопашном бою а те кто рвал чтобы отомстить дрались еще злее я мстил пережив такое драка в туалете с зазнавшимися дедами казалось детским утренником в яслях нормально научат проговорил я с доброй улыбкой тебе хватит ну «Ну, тогда хорошо». Отдышавшись после драки, мы с Мамаевым пошли на выход, чтобы вернуться в расположение. Не успели мы покинуть уборную, как в дверях появился старшина заставы Маточкин. Вместе с ним были и Бодрых с сержантом Сережей, оба с виноватым видом. А вот Сеня, видать, ускользнул. «Ну что, Орлы?» — холодным, как железо голосом начал прапорщик. «Это залет!»